Глава 9. Вся наша жизнь — игра. Вероника. Гудки потусторонними силами рвут мои барабанные перепонки. Сердце трусливо сбегает в пятки, и там трескается, а затем и вовсе крошится в пыль от робости, страха и отчаяния. Ведь это последняя для меня инстанция. А дальше что? Паперть? Ну, такое. Хотя это все равно лучше, чем вернуться в поселок к матери. «Слушаю». Прицельным выстрелом прямо в голову бьет мне басистый, словно бы прокуренный мужской голос. «Здравствуйте», — бормочу я, но понимаю, что меня почти не слышно. Прокашливаюсь и еще раз громко повторяю приветствие. «Кто это?» «Боже, как вообще это делается?» Язык наливается свинцовой тяжестью. В черепной коробке мозги превращаются в труху. Ни одной мысли «как», а именно «что» говорить моему отцу так, чтобы он вдруг захотел меня слушать. «Меня зовут Вероника, и я...» «Откуда у вас мой номер?» Грубо перебивает меня мужчина, и сердце за ребрами врубает сирену, предупреждая меня о том, что я шагаю по чересчур тонкому льду. «От мамы». «Что?» По его голосу слышно, что он злится и вообще уже находится в шаге от того, чтобы положить трубку, предварительно послав меня на развеселые буквы. «Моя мама дала мне ваш номер, Иван Савельевич». «Четко и по делу, девушка. У вас 10 секунд, чтобы объяснить цель своего звонка. В противном случае я просто положу трубку. Время пошло». Я тут же сглотнула горький ком, забивший глотку, и смахнула со щеки одинокую слезинку, потому что понимала... Мне вновь не рады, но самое поганое было то, что мне в очередной раз светило протягивать руку в просительном жесте, умоляя о помощи того, кто должен был априори стоять за меня горой. Папа. Для любой девочки это маяк в бушующем море, нерушимый оплот, защитник, жилетка, в которую она будет плакать, когда расцарапает коленку или влюбится в неподходящего парня. Он вытрет слезы, и скажет, что все обязательно будет хорошо, потому что он так сказал, потому что он мужик и отвечает за счастье своей любимой принцессы. У меня же был неправильный папа, и мама тоже была неправильная. Может, именно поэтому и в моей жизни теперь все шло через задницу, просто потому что нехорошо это изменять традициям. Моя мама, Храмова Алевтина Петровна, она дала мне ваш номер, Иван Савельевич». Этими двумя предложениями я попыталась все расставить на свои места, но по итогу только еще больше все усложнило. Зачем? Его голос стал более уравновешенным, но от того не менее суровым. Ну, я начала и тут же стухла. Я не знала, как правильно сказать то, что было у меня в голове. Здравствуй, папа, дай денег. Очень мило, правда? Меня зовут Вероника. Я знаю. — ответил мужчина. Но я не вычленила смысла в этих двух словах. Просто не смогла из-за шкалищих нервов. — Дальше что? — Дальше я поступила в институт Иван Савельевич на бюджет. Мне выделили общежитие, но оно вчера сгорело, и теперь мне негде жить. А мама... — Да угадаю. А мама посоветовала позвонить мне и слезно попросить еще бабла, так? — Еще бабла? — я зависла, совершенно не понимая, куда он клонит. «Нет, то есть да, но не совсем. Боже, мама выгнала меня из дома из-за того, что я не осталась при ней, и решила учиться. И у меня сейчас нет ни копеечки, понимаете? И взять их негде, потому что я еще не успела никуда устроиться». «Ну, конечно». «Иван Савельевич, мне немного надо, правда. Хостел стоит не так уж и дорого». Тараторила я боясь того, что он перестанет меня слушать и повесит трубку. А на неделе я вам клянусь, что устроюсь куда-то на подработку и все вам верну. Я прошу не дать, а занять». «Ага». «Я вам все верну, обещаю», — повторяла я все одно. «Да, потому. Только, пожалуйста, помогите, мне больше не к кому обратиться». Я говорила и слышала, как слезно дрожит мой голос, как судорожно захлебывается дыхание чувствовала, как текут по щекам соленые слезы страха от того, что в конце пути, несмотря ни на что, меня ждет провал. «Пожалуйста, Иван Савельевич, мне даже негде будет сегодня переночевать, если вы мне не поможете». «Ну все, хватит», — оборвал он мои стенания, а затем глубоко вздохнул и продолжил говорить, а я за кадром слышала, как он чиркает зажигалкой и глубоко затягивается. «Вероника», «Признаться, я поражен, но я отдаю дань твоим актерским навыкам. Они ничуть не хуже, чем у Алевтины». «Что?» «Да ничего. Но сколько можно? Или вам всю жизнь с матерью будет мало, скажи? Я восемнадцать долгих лет тянул эту лямку, полностью оплачивая твое содержание. Затем купил для тебя на летие квартиру на берегу Черного моря. И что я слышу? А вот что? Мало папа». «Да еще?» «Я не понимаю». «Ах, не понимаешь. Ну вот и я не понимаю, что нужно сделать, чтобы вы с матерью уже оставили меня в покое. У меня своя семья Вероника, дети, внуки. Я пожить хочу хоть немного, не дергаясь уже от звонков Алевтины с угрозами и откровенным шантажом. Я сыт всем этим по горло, ясно вам?» «Иван Савельевич...» Я словно угодила в прокисший кисель и теперь тонула в этой невразумительной жиже, не понимая, как спастись и что делать дальше. Это какой-то чертов сюр! «Вероника, давай честно, и я надеюсь, что ты меня услышишь и поймешь правильно. Прекращаю уже наконец-то плясать под дудку Алевтины. Твоя мама всегда знала, что я не свободен. К тому же на то время у меня уже был один ребенок, которого я бы никогда не оставил». Но Алевтина решила, что благодаря тебе сможет надавить на меня и вынудить бросить семью. Она намеренно затянула со сроками беременности, чтобы я уже не смог отвертеться. Поэтому ты и получилось так, как получилось. Мне жаль, что так вышло, но я ужасно устал от махинаций твоей матери. Я устал отказывать во всем своей семье, только чтобы умерить бездонные аппетиты Алевтины. Но теперь все, я сказал. «Спасибо». Глотая слезы, едва-едва выговорила я. «Вот только при чем тут я?» «Я свой долг перед вами искупил. Я обещал, что буду помогать до твоего совершеннолетия. И я это сделал. С меня хватит!» «Я этого не знала», — ответила я, внутренне сражаясь с безысходностью и с зарождающейся истерикой. А потом услышала сдавленное «прощай» и длинные гудки — которые похоронным маршем долбили по моим истерзанным в клочья нервам. «И ничего больше нельзя сделать. Ничегошеньки. Я нежеланная и нелюбимая. Я просто кусок плоти, которую принесли в жертву человеческим амбициям. Да только ритуал не удался. Вот так один человек взял и своим необдуманным импульсивным решением сломал сразу три судьбы — свою, моего отца и мою. Просто потому что ей приспичило». В эту минуту я ненавидела мать как никогда, но все же заставила себя по памяти набрать ее номер и сделать дозвон. Мне было необходимо окончательно для себя все прояснить. Но кто там еще? Пьяна, голос визгливый и немного гнусавый, ревела, так ей надо. Привет, мам. О, дочурка, сколько лен, сколько зин. Ну что, давай умоляй, я готова внимать. «О чем умолять?» «Мама, дай мне денег, я без тебя ничто и звать меня никак!» Песклявым голосом передразнила мать и противно рассмеялась. «Да не нужны мне твои деньги!» Грустно усмехнулась я. «Только правда! Ее-то ты мне хотя бы можешь дать?» «А, так ты все-таки папаше дозвонилась!» И снова смех, полный желчи и тотальной злобы. «Ну и что он тебе про меня наплел?» «Наплел?» Выдыхаю я, поражаясь ее пули непробиваемости. «Мам, скажи, есть в тебе хоть что-то святое?» «Все святое во мне умерло вместе с Ирой и Анатолием. Все, съела, еще вопросы будут?» «Будут, Алевтина Петровна», — отчеканила я. «Отец мне помогал все это время, так?» «Он должен был не тебе, а мне, ясно?» Мать принялась буквально орать в трубку. «А квартира?» «А квартиру я продала, и все вырученные деньги передала общине, чтобы каждый выцерквленный отмолил твои грехи, и да, можешь меня не благодарить». «Не волнуйся, не буду». «Кстати, бабка тебя прокляла», — чересчур весело пропела мать. «Я вас тоже», — в сердцах ответила я и бросила трубку. И снова расплакалась на взрыд понимая совершенно четко, что мне больше некуда было идти и не у кого просить помощи. Я словно надувная лодка посреди штормящего моря, и нет надежды на спасение. Только страхи уродливого будущего. Холодные ночи на вокзале, еда с помойки и вещи с чужого плеча. От этих радужных перспектив слезы еще сильнее закапали из глаз, а легкие почти отказали качать воздух, не справляясь с моей жизненной драмой. «Да сколько же можно, черт возьми? И за что мне все это? За какие такие грехи?» Но никто не отвечал на мои вопросы. Небеса безмолвно взирали на меня, ожидая, кажется, того момента, когда я окончательно сломаюсь и упаду в грязь. Но я лихорадочно думала, что же делать? Кого еще попросить? Кого умолять? У кого валяться в ногах, взывая к милосердию? А в следующее мгновение моего плеча коснулась чья-то ладонь, и я услышала голос. «Истомина, это ты, что ли?» Задохнулась, подняла глаза и ужаснулась.